Глава вторая. Не леди и упырь в придачу. Бледный из желто-серой свет луны заливал кладбище. Питнал старые склепы, увязал в голых узловатых ветвях виотель. Примёрзшая земля, покрытая тонким слежавшимся слоем снега, в этом сиянии казалась отвратительно безжизненной, и тени от надгробий и склепов ложились на неё косыми полосами подчеркивая, что людям здесь нечего делать. Живым, разумеется. Но все-таки в том, чтобы провести ночь на кладбище, нет ничего страшного, тем более, что рассвет уже вот-вот наступит. Если бы только не ветер. Ветер то скрепает личьими лапами по склепам, и камни противно скрипели и хрустели, как чьи-то кости под чьими-то зубами, то завывал где-то в отдалении, прикидываясь хищной стаей. Ну и... ну и подумаешь. Пусть простолюдины страдают суевериями, а настоящие дворяне ветра не боятся. Вот. И дрожат только от холода. А лотопёжился, завернулся в плащ ещё плотнее и тоскливо посмотрел на небо. Луна нагло торчала над самым высоким склепом и всем видом намекала, что на рассвет надеяться не стоит. Ещё и полночь не миновала. Издевается. Точно издевается. И зачем ему понадобилась эта дурацкая пари? Аскорбилсон, видишь ли, поспорил аж с четырьмя юными лордами, что просидит до рассвета на беспокойном кладбище. Добро, если бы кладбище и в самом деле оказалось беспокойным. Вот если бы прямо сейчас откуда-нибудь вылез Упырь, Аластор бы ему показал, не зря же его хвалит учитель фехтования. Да-да. Если бы какой-нибудь Упырь или у мертвее или Аластор вздрогнул от неожиданности, разумеется, только от неожиданности. Шаги? Да нет, кто может ходить по кладбищу в такое время? Смотритель? Осторожно так ходить, крадучись. Зачем бы смотрителю ходить по кладбищу с подобной опаской, если он имеет полное право здесь находиться? В отличие от Аластора, кстати. Если отец узнает что его наследник не проводит ночь дома, как положено порядочному юноше, наверное, лучше встретиться с умертвием. Да где же оно? Слева или нет? Справа. Там, где его заслоняет фамильный склеп Корсонов. Огромный, высокий, в очерной постройке, желтый, как сыр в этом проклятом лунном свете. Кррр. пальцы сами собой сомкнулись на рукояти рапиры. Оно учуяло Аластора. Точно учуяло. Иначе зачем бы ему так торопиться? Боится, не бось, что поздно ужин сбежит. А не дождётесь, почтенная нежить. Наследник лорда Вальдерона никогда не покажет врагу спину. Интересно, обрадуется ли отец, если Аластор принесёт ему голову неведомой нежити для зала фамильных трофеев? Страшную, кошмарную То есть, внушающую благоговение голову, вот, с тремя рядами ядовитых клыков, покрытую шипами и с горящими красными глазами. Ох, пресветлый, помоги справиться с таким чудовищем. Неведомая нежить наконец показалась из-за склепа. Длинный чёрный саван еле заметно колыхался, словно чудовище плыло по воздуху. Голову нежити покрывала длинная рыжая шерсть, Или грива? Морда была столь похожа на девичья личика, что у Алла Сторов стали дыбом волосы. Лучше бы это был упырь. А это обманник. Точно-точно. Старая экономка в усадьбе рассказывала об этих тварях. Притворяются прекрасными девами, завлекают юношей и выгрызают им сердце. Да, именно. Вон, сжимают что-то в руке. То есть в лапе. Что-то похожее формой на яблоко. Да — Да-да, надо думать об этом, как об обычном яблоке. Обманник поднял лапу ко рту и тишину прорезал в мерзкий влажный хруст. Аластор даже задохнулся от ужаса и отвращения. На целое мгновение задохнулся. Но потом... Существо издало какой-то странный сип, словно подавилось, подняло голову, уставилось на Аластора снизу черными провалами глаз из огробным голосом прохрипела. Ты что, дурак, ночью на кладбище орать? А если бы я сюда не пришла, вот накричал бы Упари на свою голову. Если бы ты не пришла, я бы не орал, зло подумал Аластор, и тут же осёкся. Нежить же не умеет говорить, это всем известно. Но если это не нежить, то кто? Глядя сверху с крыши склепа Курсынов, на рыжую шевелюру и темный саван, оказавшийся обычной теплой накидкой, он почти понял, кто может ходить ночью по кладбищу. Но тут совсем рядом и не с одной стороны, а со всех одновременно завыли. Только теперь Алла-Стор понял, что никогда не спутает голос обычной живой девчонки с тихим, вибрирующим, пронизывающим насквозь, вымораживающим нутро воем нежити. Ворту стало солоно. Кажется, он невольно прокусил губу. Руки сами дёрнулись зажать уши, не слышать этого воя, сжаться в комок, а может, спрыгнуть с крыши и бежать что из духу. Не догонят. А девчонка совершенно незнакомая. Бежать. Стыд и гордость накатили огненной волной, мгновенно смыв леденящий ужас. Но нет. В Эльдорона не бегают. И не бросают беззащитных девиц на расстезание у пёрям. Аластор распластался на гладкой мраморной крыше животом, свиселся вниз, насколько мог, чтобы не соскользнуть, и протянул девчонке руку. Хватайся, быстро. Её ладонь оказалась тёплой и цепкой, а девчонка лёгкой и ловкой. Она так запросто вспархнула на крышу склепа, что Аластор даже позавидовал. И впервые подумал: Как же сюда забрался он сам? Высоко ведь, а стены хоть и в мраморных завитушках, но скользкие, да и руки ему никто не протягивал. Нежить взвыло снова, уже совсем близко. Зашевелились ветви ближайших кустов, потом совсем иначе противно и опасно захрустел смёрзшийся снег. И вокруг их убежища засветились гнилостно-зелёным огнём пять, десять, Ох, пресветлый, два десятка пар глаз. Тёмные существа, даже внешне уже не очень похожие на людей, на полусогнутых конечностях подобрались к склепу, окружили его и уставились вверх, на узкализнувшую от них добычу. Несмотря на всю мерзость происходящего, Аластору было очень приятно осознавать, что нежить толпится внизу, а он с девчонкой здесь, на крыше. Он покосился на девчонку, та разглядывала упырей без малейшего страха, скорее с этаким озабоченным интересом. Ее рыжая макушка доставала ему всего по плечо, и Аластор тут же окончательно успокоился. Если толпу нежить и не боится девочка гораздо младше него, то ему и подавно не стоит. Он же мужчина, и рапира у него есть, хорошая рапира, надежная, из лучшей фраганской стали. Подумав, Алла Стор снял плащ, расстелил на крыше и похлопал по нему ладонью. «Садитесь, миледи», — предложил он. Девочка бросила на него благодарный взгляд и села. Алла Стор со всей возможной вежливостью опустился рядом, тщательно следя, чтобы не задеть ее локтем. «Жаль, нет еще одного плаща, чтобы накинуть девицы на плечи. Ее накидка хоть и плотная, но выглядит не очень теплой» а снять свою куртку и предложить ей будет слишком фамильярно, пожалуй. Да и кочанеть от холода не хочется. Какой из него тогда получится боец? Благодарю, милорд. Девочка, а ей ведь не больше 12-13 лет, совершенно спокойно покосилась на него, словно не видела ничего неприличного или опасного в присутствии незнакомого юноши рядом. Впрочем, они ведь сейчас познакомятся. А Ластор впервые подумал — Что свод правил этикета, выученный им полностью, не даёт рекомендаций на любой случай. В нём точно не написано, как представиться незнакомке, встреченной в полнолуние на кладбище, если рядом с вами ни родители, или другие достойные люди, а толпа нежити. Аластор, младший лорд Вельдерон, откликнулся он, приподнимаясь и изображая поклон. Прошу прощения за странные обстоятельства нашей встречи. Вы позволите узнать ваше имя? Айлин улыбнулась девочка. Улыбка у неё оказалась очень милая, словно не только губы улыбаются, но и глаза, и каждая веснушка по отдельности. Личико в форме сердца, как его рисовали сёстры Аласторов в альбомах, будто осветилось изнутри, и стало ясно, что глаза у девочки то ли синие, то ли зелёные, при лунном свете не разобрать но очень яркие, блестящие и чуточку лукавые. И на щеках ямочки. Аластору тут же захотелось улыбнуться самому. И как можно было принять её за обманника? Айлин, а дальше? Просто Айлин, отрезала она, разом перестав улыбаться, и подумав, добавила: И я не леди, так что можно на ты. Хочешь яблока? «Хочу», — согласился Аластур, решив не настаивать. В конце концов, если леди желает сохранить инкогнито, долг дворянина — подчиниться. И вообще, он сам про нее все узнает. Не может она оказаться простолюдинкой. Что он, девиц из низших сословий, не видел? У нее осанка сразу выдает благородную кровь. И манеры, и храбрость. Да и вообще, ни одной недворянке в голову не придет звать дворянина на «ты». А он ведь ей представился по всем правилам. Яблока, точнее, сразу два, она вытащила из поясной сумки. Именно такие, как любил Аластор. Крупные, крепкие, с тонкой кожицей, ароматные. Одно протянула ему. "Благодарю", пробормотал Ал и откусил кусочек. Сок так и брызнул во все стороны. На языке вертелось множество вопросов. И выбрать какой же задать первым, было не так-то просто, но яблоко весьма помогало домыть. Во всяком случае, уже на третьем кусочке Аластор решился. Айлин, что ты делаешь одна на кладбище да ещё и ночью? Если это не секрет. Работаю, беззаботно откликнулась она, подумала и поправилась. То есть, собиралась работать. А тут эти упыри Интересно, откуда их столько взялось? Работаешь? поражённо переспросила Ластор. Зачем и как? Происходящее запахло безумным, но увлекательным сном. Ладно, ещё упыри. В конце концов, на кладбище в полнолуние даже положено быть упырям. Но юнное лезвие, которое работает, это более ваше, гораздо невозможнее любых упырей. Разве она не может просто попросить денег у родителей? Или её род разорен? А может быть, она сбежала от семьи? Может, её принуждали к помолвке с каким-нибудь отвратительным старым купцом? Нет, это уж слишком. Ни один дворянин до такого урона семейной чести не опустится. Значит, с аристократом, богатым, но старым и отвратительным, и она вынуждена. Вот поэтому она и скрывает родовое имя. Зачем бы ещё ей это делать? Леди, то есть, конечно, просто Айлин вспыхнула и закусила губу. Ну, понимаешь, иногда маги, и не только маги, а кто угодно, перед смертью делают разные захоронки. Чаще всего в фамильных склепах или просто на кладбище. Сюда ведь мало кто ходит. Обычные люди боятся таких мест и правильно делают. А я Я узнала, то есть мне случайно рассказали про такой клад. Его спрятал один человек, а потом его убили. У него даже наследников не осталось. Иначе я бы не стала брать чужое, честное слово. Вот. Я подумала, что ему в садах притёмные этот тайник уже точно ни к чему. А я мне очень нужны деньги. Она опустила взгляд и вздохнула как-то очень по-взрослому. Аластор хотел было переспросить и почти тут же понял, о чём она. Понимание оглушило. Не то чтобы подобные вещи запрещались законом, если, конечно, нашедший клад не забывал отдать королю положенную долю. Просто мало кто на это решался. Днём на кладбищах бывает людно, а ночью, если вдуматься, у Пери это ещё не самое опасное, что может поджидать незадачливого кладоискателя. Можно наткнуться на у мертвее, оно пострашнее хищного, но неразумного упоря. Или на неупокоенную душу какого-нибудь безумного мага, на банши, обманника, кровопийцу, стрегоя. Так что если кто на такое и отваживался, то разве что в крайнем отчаянии или прибрав чего-нибудь горючительного. И даже тогда не в одиночку, а уж так без защиты и помощи. Аластор вспомнил Вденая пару лет назад тело невезучего кладоискателя, деревенского парня из их земель, решившего жениться на дочке местного старосты, а для этого непременно отыскать клад, зарытый по местной легенде как раз на кладбище у могилы старого мага-целителя. А Ластору потом не меньше месяца снились кошмары. А эта девочка, да она ведь ещё совсем маленькая, и вообще, неужели она добралась сюда по ночному городу? а потом пойдёт домой одна по улицам, где её могут Он сглотнул вязкую загорчившую вдруг слюну. Сочувствие и восхищение чужой отвагой переплелись и спутались в клубок, такой, как и он ни раз видел в матушкиной корзине для рукоделия, только колючий и застряли в горле, мешая вдохнуть. Он сглотнул ещё раз, потом ещё Каких-нибудь полчаса назад Аластор был твердо уверен, что больше не пойдет ни на какое кладбище. Во всяком случае, ночью. Но не теперь. Неважно, какого она рода и для чего ей нужны деньги. Уж точно не на всякие девичьи глупости, как Мэнди и Лоррейн. Ради кружев и сережек встречи с упырями не рискуют. И если так... «Знаешь, я мог бы... То есть хочу... Я хочу тебе помочь...» Если ты не против. Аилин Замаргала уставилась на него в упор, недоверчиво и настороженно. Аластор успел уже подумать: "Не согла세тся". Но она вдруг просияла. "Ты серьёзно? Спасибо тебе. Ты не представляешь, какое огромное спасибо. Копать вдвоём быстрее и веселее. Всё, что найдём, поделим. Ты не думай. Не нужно ничего делить". — хотел было сказать Аластор, но вдруг понял, что обидит Айлин. Она предложила от души. А мысль о том, чтобы самому заработать денег, показалась вдруг необычайно привлекательной. В конце концов, кто из этих столичных юношей умеет зарабатывать? И не азартными играми, а настоящей работой. А он, Аластор, сможет. Нет, конечно, половину он у нее не возьмет. Об этом не может быть и речи. Но вот несколько монет, чтобы просто самому поверить в это настоящее, восхитительно прекрасное приключение. А потом, потом на них же купит ей какой-нибудь подарок. Распросит осторожно у сестер, что в этом сезоне модно у столичных девиц, и купит. Вот только упырей бы отогнать, вздохнул он. Лучше, конечно, убить, но я не знаю, как убивают упырей. Айлин снова заулыбалась широко и беззаботно даже махнула рукой. У пэри эта ерунда. Пушок с ними разберётся. И не дожидаясь вопроса, пояснила: Пушок это моя собака. Он сейчас проверит всё кладбище и прибежит. А уж потом можно будет искать клад. Хорошо, подождём, согласился Аластор, изнывая от любопытства. Но как собака может справиться с упырями? Впрочем, лучше увидеть самому. А как ты узнаешь, где искать? Или тебе сказали точное место? Ну, не совсем точное. Вдруг от чего-то смутилась Айлин и очень старательно принялась разглядывать толпящуюся внизу нежить. Я знаю, что клад спрятан в склепе Корсанов, в этом самом, на котором мы сидим. А тот, кто мне рассказал, он думал, это просто история. Ох, наверное, если он узнает, что я пошла сюда, боюсь, он разозлится. А может и нет. Он ведь сам уже призрак, а они совсем иначе смотрят на мир. Призрак? Что прости? Призрак. Штатный призрак фиолетового факультета. Аластор моргнул, внимательно осмотрел девочку, подмечая всё, почему-то незамеченное раньше. Строгое кольцо с каким-то цветным камешком на руке, точно такое, как у виденных им магов. Да и накидка отделана шнуром. В лунном свете разобрать его цвет не удалось. Но она же сама сказала фиолетовый. Так ты, некромантка? выдохнул Аластор, замирая от ужаса и восторга. Про некромантов говорили многое. Их опасались и уважали, как опасаются и уважают всё, что связано с притёмной госпожой. Ими восхищались, как и боевиками, ведь красные и фиолетовые маги главная сила Дарвинанта. А ещё лорд Бастельера Герой, прогнавший враганцев, тоже некромант. Аластор вспомнил, каким увидел его на балу, который сам король давал в честь главнокомандующего. Резкие черты лица, бледная кожа, холодные пронзительные глаза. И на чёрно-алом с золотом мундире орден льва, высшая награда, которую дают только за спасение страны. Метр-командор Бастильера выглядел как настоящий герой как настоящий некромант. Айлин же совершенно не была похожа на некромантку. Не может ведь быть у некромантов веснушек и пушистых рыжих кудрей, вроде бы заплетенных в косы, но так и пытающихся выбиться из них. «Ну да, но я только учусь, я еще на первом курсе», торопливо уточнила Айлин и бросила взгляд вниз. А Ластор тоже, ругая себя за то, что совершенно забыл об упырях, разговорился с леди и не могла бы быть И забыл об опасности, позорище. Упыри, к сожалению, никуда не пропали. Кажется, их стало даже больше. Правда, они уже не выли, молча сидели вокруг склепа и таращились. Время от времени то один, то другой принимались царапать землю лапами, но больше никакого беспокойства не проявляли. Ну и ладно, до рассвета ещё далеко. Подождём этого пушка. А как ты познакомилась с призраком? полюбопытствовал Аластур, одним глазом посматривая на упырей. Пусть не думают, что он о них забыл. Айлин вдруг помрачнела и нахохлилась. Аластур мысленно обругал себя за бестактное любопытство и уже совсем было хотел сказать, что если ей неприятно, то отвечать не нужно. Однако не успел. Встретилась, когда пошла в учебный склеп Академии. Явно нехотя проговорила Айлин. По делу ты не думай. Хотя, если бы милорды-метры про это узнали, я бы, наверное, неделю конюшню чистила. Замерев у двери в склеп, Айлин настороженно осмотрелась по сторонам, прислушалась. Нет, в коридоре не было ни души. Если дежурный метр преподаватель и обходил эту часть подвалов, то или раньше, или позже. А может, он вообще спал? Всё-таки уже почти 3 часа по полуночи. Айлин невольно поёжилась. Конечно, бояться в академии нечего, тем более в склепе, тем более некромантке. Просто Просто неуютно, вот. И темно. И Пушок, наверное, обиделся, что она не взяла его с собой. Но уж тогда их точно кто-нибудь услышал бы. Что-что, от соконей остальных когтей, попробуй не услышать. Она глубоко вдохнула, сунула руку в карман, нащупывая мелок, к сожалению, самый обычный, а вовсе не заговоренный. Да ладно, и такой подойдет. В конце концов, дело вовсе не в мелке, а во вложенной силе. А силы ей хватит. Должно хватить. Дверь склепа открылась с еле слышным скрипом, хотя в тишине коридора и он едва не заставил Айлин вздрогнуть. Изнутри потянуло запахом пыли и затхлости и лёгкой прохладой, как в подземных ходах империи Арвенгаров. Помедлив ещё секунду, Айлин шагнула через порог, и в то же мгновение дверь за её спиной захлопнулась с таким стуком, Словно её кто-то специально толкнул. Айлин сглотнула и щёлкнула пальцами, создавая светлячка. Полноценный магический светильник ей, конечно, пока не по силам, но вот фонарик в полне. Яркий рыжий огонёк отлетел в дальний правый угол, и в склепе слегка посветлело. Достаточно, чтобы осмотреться, но совершенно недостаточно для того, зачем она пришла. Склеп ничем не отличался от любого другого. Но разве только тем, что располагался не на кладбище, а прямо в здании академии. И надгробие в нём было всего одно. Айлин быстро создала ещё трёх светлячков, разместив их в оставшихся углах, и прищурившись от яркого после прежней темноты сияния, прочитала высеченную на камне надпись: Мэтр Киран Лоу. Судя по датам на надгробии, неведомый мэтр умер ужасно давно больше шестидесяти лет назад, и было ему целых тридцать лет. Айлин показалось, что это имя она где-то уже слышала, но вспомнить, где именно, она не смогла. Хотя это все равно не повод быть невежливой. «Прошу прощения, что потревожила ваш прах, почтенный мэтр», вежливо обратилась она к надгробию. «Надеюсь, вы не в обиде за поздний визит. С вашего разрешения, я останусь здесь совсем ненадолго». А потом немедленно уйду. Ответа Айлин, разумеется, не получила, но ей почему-то вдруг стало до странности спокойно, почти уютно. И откуда-то пришла твёрдая уверенность, что всё получится. Достав из кармана мелок, она опустилась на колени, поддёрнув подол мантии так, чтобы не запутаться и не наступить на него ненароком, и принялась старательно вычерчивать семилучевую звезду. Конечно, пока ничего подобного ей не преподавали, и призыв духов должен был начаться только в этом семестре, причем весной. Но Айлин сразу же после сдачи экзаменов выпросила учебники у мэтро-библиотекаря, и он дал. Даже похвалил ее за тягу к знаниям. Совсем как магистр Эддерли, когда она попросила разрешение сдать экзамены не вместе со всеми, а раньше. Все равно она осталась в академии на весь остаток каникул и заниматься ей ничем, кроме учебы, не хотелось. Не хотелось и вспоминать теперь о нескрываемом сочувствии в глазах магистра и о Саймоне с Даррой, примчавшихся сразу, как только они узнали, где Айлин. Друзья-побратимы сидели с ней молча и долго, не зажигая в комнате свеч. А потом Саймон обнял ее и сказал. «Мой брат погиб на войне, и его жена ушла вслед за ним». Я стараюсь думать, что Дилан просто уехал. Ты ведь знаешь, мы встретимся со всеми, кто нам дорог, в садах притемный, когда придет наше время. И Дара также молча кивнул. Айлин сделала вид, что ей легче, но они не понимали. Они ничего не понимали в том, что ее гложет. Только лорд Бастельера нашел нужные слова, сказав, что она не виновата. Но и ему Айлин не поверила до самого конца. Как все-таки хорошо, что в склепе такой ровный пол. Вот звезда уже готова и такая же аккуратная, как на картинке в учебнике. Айлин полюбовалась на нее целую минуту, а потом принялась вписывать в каждый луч звезды старинные руны. Путь, призыв, граница. — Какая интересная комбинация! — раздался за спиной веселый и приятный Руслан. Но такой неожиданный голос, что Айлин невольно вскочила, наступила всё-таки на подол мантии, едва не упала и замерла в ужасно неустойчивой позе на одной ноге. "А в моё время адептов не посылали боргота в задницу к лединым. У мертвецам какое богатое воображение". Выпрямившись наконец, Айлин медленно обернулась, пытаясь придумать, как объяснить дежурному метру, а кому же ещё, что она делает в склепе среди ночи и снова замерла. Мэтра, остановившегося у нее за спиной и разглядывающего звезду вызова с явным восторгом, она не знала. По Академии сегодня дежурил уже совсем пожилой, невысокий и седой мэтр Лорис из Голубой гильдии. А этот маг был очень-очень высок, худощав и ярко, пронзительно рыж. Почти так же, как и сама Айлин. Волосы у него были острижены совсем коротко, выше ушей, и торчали во все стороны. Кончик тонкого острого носа подёргивался, будто мужчина принюхивался. Карие глаза искрились весельем, оплутовской улыбкой и вообще всем лицом метр отчаянно напоминал лиса хитролиса из сказки. Тут Айлин сообразила, что ведёт себя невежливо, стоит и нагло рассматривает незнакомого преподавателя. Она потупилась и торопливо поклонилась. Здравствуйте, метр. Незнакомец оторвался от звезды и уставился на нее с таким изумлением, как будто с ним дверь заговорила. А потом протянул руку и ткнул Айлин пальцем прямо в живот. Палец прошел насквозь. И тут-то она, наконец, сообразила, почему не слышала ни шагов, ни дыхания. Просто-напросто «Мэтр, призрак». «Как замечательно! Значит, она точно может призывать духов». «И призовет. Вот только...» только дочертя труны. Ой, интересно, а почему Мэтр сказал про Боргота и у мертвий? Нужно спросить. Ты Ты что, меня видишь? уточнил призрак недоверчиво, не дав ей и рта раскрыть. Конечно, я вас вижу, Мэтр, вежливо согласилась она, гадая, кто же это такой. Ой, вот глупое. Наверное, это Мэтр Лоу, раз он здесь похоронен. Не может быть, решительно объявил призрак и облетел Айлин кругом. Я же не являлся с ума сойти. Я думал, такого не бывает. И давно это у тебя? Давно ты видишь призраков? Как тебя зовут и сколько тебе лет? Кто тебя учит и кого ты собираешься призвать? Ах, да, учтивости ради, я Киран Лоу. К вашим услугам, миледи. И всё такое. Но ты можешь звать меня просто Мэтр Киран. Он запустил руку в волосы и растрепал их окончательно. Выглядело это так забавно, что в любой другой момент Айлин Б, наверное, не удержалась от смеха. Но сейчас, сейчас она заморгала, надеясь унять жжение в глазах. С трудом сглотнула и вытолкнула сквозь подступивший горлу ком. Адептка Айлин Ревенгар, к вашим услугам, милорд. Я хотела, то есть хочу, мне очень нужно увидеть отца. Лицо призрака удивлённо вытянулось, и Айлин, опасаясь, что её прогонят или позовут дежурного, торопливо выпалила: "Пожалуйста, метр. Мне я только хочу с ним попрощаться. Он погиб, а я не смогла приехать на его похороны. Я только попрощаюсь и сразу уйду". Призрак возмущённо замахал руками. Вот, девчонки. С чего ты такое обо мне думаешь? Я вовсе не собирался тебя прогонять. Оставайся сколько хочешь и приходи ещё. Одному в этом склепе так тоскливо. Сюда же редко приходят. Разве что когда адепты учатся вызывать призраков. Между прочим, ты первая, кто со мной поздоровался. Разрешения спросил. Я помочь тебе хочу, а вовсе не гнать. Помочь? осторожно переспросила Айлин от удивления сразу поверив. А в чём? Ты неправильно начертила руны, объяснил Мэтр Киран и, взглянув на неё, наверняка растерянное лицо, объяснил. Древние руны пишутся не слева направо, а справа налево. Вам их ещё не преподают, да? Алин залилась краской. Ох, какая же она самоуверенная дура. Решила, что сама разберётся. И вот, пожалуйста. Если бы не Мэтр Киран, но как же теперь призвать отца? А зачем, мягко спросил Мэтр и, присев на корточки, заглянул ей в глаза. Айлин поражённо заморгала и поспешила объяснить. Как это зачем? Но ведь нужно же попрощаться, разве нет? Сказать отцу, что она его любит и сделает всё, чтобы он ей гордился. Призрак тихо хмыкнул и покачал головой. У ше это он знает и так. Мы это чувствуем, совсем не так, как живые. Твой отец тоже тебя любит. Можешь мне поверить. Но он уже ушёл в сады притёмный, а оттуда ты его не дозовёшься. И знаешь, пожалуй, это к лучшему. Он точно хотел бы, чтобы ты помнила его весёлым и живым. Все этого хотят, когда уходят. Алин хотела было засыпать мать десятком вопросов. Почему он решил, что отец уже в садах? Почему мэтр Киран, так давно умерший, не ушёл в сады сам? Почему он удивился, что Айлен его увидела? Но тот протестующе вскинул ладони. «Ну нет, мы тогда утра не закончим разговор. Ты лучше приходи еще. Я тебя научу древним рунам и призыванию, и еще чему-нибудь. Кстати, мы ведь похожи, знаешь? Я тоже был двойной звездой. Правда, твои искры сильнее. Придешь? Очень хочется поговорить с кем-нибудь живым, узнать новости». Он посмотрел на Айлин с такой надеждой, что она торопливо закивала. Конечно, ми лорд Метр, обязательно. Только можно я приду с пушком. С тем самым умертвым, о котором вся академия говорит, оживился призрак. Отлично, приходите вместе. И он замялся, подбирая слова, взмахнул рукой и выпалил: Если сможешь, принеси яблоко или пирожок. Но яблока лучше. Конечно, милорд Мэтр прилепитала Айлин, отчаянно гадая, кто же сошёл с ума, она или Мэтр Киран, не вынеся призрачного существования. А разве призраки могут есть? Есть могут все, выркнул Мэтр. В следующий раз покажу. В общем, тогда выяснилось, что мой дар видеть призраков, закончила Айлин. И говорить с ними, конечно. А редкость, потому что мне не нужно призывать их ритуалом. Можно просто позвать. Представляешь, сколько интересного знают призраки. Мэтр Киранг, к примеру, мне рассказал про этот клад. И вообще, он очень много интересного знает. Ой, пушок. Ну наконец-то. Смотри, Заслушавшийся Аластор вздрогнул от неожиданности, взглянул вниз и вздрогнул ещё раз. Отсюда, с крыши, было прекрасно видно, как к столпившимся внизу упрям несётся огромная белая собака. Интересно, что это за порода? Невиский волкодав, гордо сообщила Айлин, и вдруг, смутившись, добавила: бывший. Почему бывший? Аластор не понял, а переспросить не успел. Волкодав в два длинных скачка добрался до склепа и обрушился на снова взвывших упырей. Как ни странно, убегать с кладбища больше не хотелось. Да его и бой теперь не казался страшным. Может, потому что трудно бояться, если твоих противников разгоняет одна единственная собака, пусть даже и огромная. А почему ты сама их не прогнала, полюбопытствовал Ал, глядя, как упыри удирают, забыв о добыче. Белый пёс догнал одного, вцепился зубами в загривок, мотнул мордой. Послышался мерзкий хруст, скрип. Вой нежитя оборвался, и Аластор торопливо отвернулся. Пусть волколаков упоря хоть ест, но не любоваться же на это. Да, теперь понятно, почему Айлин не побоялась идти сюда ночью совершенно одна. Хотя это всё равно неправильно. Если некому её провожать, это может делать он и обязательно будет делать. Прямо сегодня и начнёт. Я пока не умею, развела руками Айлин. Я же только на первом курсе. Мы ещё не проходили упырей. Вот если бы у мертвец, с ними у меня получается. Ну и вообще, знаешь, сколько силы нужно на такое количество? Сюда бы все некроманты столицы сбежались, и уборкой конюшни я бы точно не отделалась. Давай попробуем слесть. Упыри уже не вернутся. Это точно. «Еще бы!» — мысленно согласился Аластур, уловив очередной скрежет и хруст, уже в отдалении. «Некому будет возвращаться. И хорошо. Вот только как бы теперь отсюда выбраться?» Он вздохнул и посмотрел на обвивший стену склепа плющ. «Ненадежный какой-то. Но что поделать?» Спускался Аластур долго, намного дольше, чем залезал, это уж точно. «Да» и когда в подошву толкнулась земля, обрадовался едва ли не больше, чем появлению пушка. Одышавшись, он поднял голову и улыбнулся Айлин как можно увереннее. Плющ крепкий. Слезай, я тебя поймаю.